Вино. Душа вина. В бутылках в поздний час душа вина пропела. В темнице и стекла, под красным сургучом, Тебе кидаю я, бедняка сиротелый, песнь, братством полную и светом, и теплом. Отлично знаю я, что должен был несметно скорбеть и пот свой лить в полях в несносной зной, Чтоб жизнь мне даровать и душу, но ответно, неблагодарную не буду я и злой. Я радость чувствую, когда вливаюсь силой, Я в глотку тех людей, кто сгорблен от трудов. Так пусть же будет грудь их сладкою могилой! где мне отрадней быть, чем в стуже погребов. ли в моей груди дрожащая надежда щебечет и поет песнь праздничного дня. И, опершись на стол и расстегнув одежды, доволен будешь ты, восславивши меня. В глазах твоей жены зажгу я восхищение, и сыну твоему я мощь и краски дам. И стану для него я в жизненном боренье, как масло, что бодрит все мускулы борцам. Амброзией хочу я внутрь тебя пролиться, как семя, что взрастить садовник вечный мог, и пусть от той любви поэзия родится, и к Богу тянется, как редкостный цветок.